Каждый прямой угол сулил какое-то завершение, лестницу или выход, но снова и снова откуда-то пробивался пепельный свет, снова возникали скамьи и литографии, как будто дело происходило в опустевшем музее. Но вот за очередным поворотом Эстебан увидел, что коридор упирается в приоткрытую дверь. Он ускорил шаг, и стук его каблуков по плитам Ему самому напомнил монотонный шум дождя. Прежде чем войти, он чуть помедлил, потом учтиво заглянув в комнату. В окне виднелась статуя святого Висента, перед которой Эстебан и сошел с трамвая. Дальше смутно различался каскад черепичных крыш, которые, обрушиваясь в те же, собственно, и составляли Алфаму. Светлая квадратная комната имела вид старомодной и заставляла подумать о некоем казенном помещении, скажем, клубе для пенсионеров, что вообще характерно для многих интерьеров Лиссабона. Мебель принадлежала к почтенному старинному роду, но это не мешало ей являть признаки дряхлости и своего рода усталости. Массивный письменный стол — усыпанный бумагами и конвертами, стулья с резными спинками, стоящие поодаль металлический картотечный ящик. На нем старый и бесполезный вентилятор, похожий на цветок, запутавшийся в проволоке. По стенам стояли книжные стеллажи, а там, где книги оставляли свободное пространство, висели портреты цвета сепии, и среди них Эстебан вроде бы узнал Эммануэля Сведенборга. В комнате находился один единственный человек, но он, казалось, не замечал посетителя. Вернее, она. У стеллажей, сверяясь с содержанием какой-то книги, стояла женщина. Она была высокой. Узкая синяя юбка доходила лишь до колен, открывая очень длинные, изящные, крепкие, как белые мачты, ноги. Волосы, заплетенные в косы, спускались на грудь. Сквозь очки были видны голубые, спокойные глаза. Эстебан кашлянул. Женщина обратилась к нему с певучим вопросом, но ее португальского он не понял поэтому попытался принести извинения на только что изобретенном им самим Эсперанто. И тут женщина, видимо, узнала акцент. — Вы испанец, — сказала она на жестком испанском с очень четкими согласными. — Да. — Проходите, пожалуйста, садитесь. Женщина поставила книгу на полку и с искрой интереса быстро оглядела Эстебана. — Мне сказали, что вы желаете видеть сеньора Адиманту. — Именно так. — Меня зовут Этла Остман. Я заместитель директора фонда. Эстебан пожал руку с похожими на иголки пальцами. — Я готова побеседовать с вами, если вы будете так любезны, и сообщите мне о цели вашего визита. Женщина говорила очень мелодично, В том, как она выстраивала слова, было особое очарование. Сев на старый стул, Эстебан почувствовал себя более уверенным и приободренным, как будто его приласкали. «Меня зовут Эстебан Лабастида, я журналист. Пишу для еженедельника «Сфера». Мы готовим специальный номер, посвященный дьяволу, и мне стало известно, что в вашем фонде... Собрана целая библиотека на эту тему, и даже есть маленький музей. Ложь прозвучала вполне правдоподобно. Да, собственно, сходу придумано объяснение неожиданного посетителя и не должно было вызвать особых подозрений. Двигаясь по коридору, Эстебан вырабатывал себе легенду, шаг за шагом тщательно взвешивая каждую деталь, чтобы вся версия, выглядела убедительно, как оформленный по всем правилам паспорт.